Глава первая. «Пока его светлость, бесконечное количество имен, корпел над этикетками, держа перо двумя пальчиками, я занималась проверкой бухгалтерских книг, искоса поглядывая на него. Лорд Оливер не ошибся в том, что дополнительные сто золотых очень пригодились бы моей лавке». Нет, она отнюдь не бедствовала, и за ней все еще сохранялся статус лучшего магазина волшебных зелий в стране. Недаром я несколько лет подряд нанимался обслуживать фрейлин и весь королевский двор, как до меня моя мама, а до нее ее мама, а еще раньше мама мамы моей мамы и так далее. Но в последнее время дела действительно шли не так бодро, и действительно не в последнюю очередь из-за слухов в связи с открытием Шарлотса. Несмотря на это, я, конечно, не стал бы нарушать договор с его светлостью лордом Аруэлом, отцом Аруэла-младшего, сидевшего сейчас на диванчике с таким видом, будто его заставляли делать что-то богопротивное. Нет, если не брать во внимание наморщенный нос и кривящиеся губы, лорд Оливер был очень даже хорош собой и прекрасно это знал. Высокий, широкоплечий, с густой каштановой шевелерой, перехваченной лентой и пронзительными синими глазами. Интересно, как выглядит его отец? Должно быть, у него военная выправка, и он похож на сына, только более кряжестый и властный. Лорда старшего я не видела. Предложение, а точнее приказ, потому что такие, как я, не могут отказать их светлостям, мне ранее передал слуга. Сперва я решил, что это заказ из дворца на зелье для фрейлин – ведь приближался 27 седьмой день рождения его высочества и коронация, поэтому мои руки дрожали от волнения. Этот заказ был очень важен для меня, а в этом году запаздывал. Но записка оказалась от лорда Аруэлла и содержала самую экзотическую просьбу, которую мне доводилось слышать – привить должное почтение и послушание его сыну, наделенному многими добродетелями – кроме терпения, покорности и терпимости к нижестоящим, А ведь именно их надлежит иметь власть мощим, дабы с умом распоряжаться этой самой властью. Почему это предложение поступило именно мне? Некогда лорд Оруэл был знаком с моей матерью, и ее зелья помогли ему в одном нелегком деле, поэтому он был уверен, что ее дочь с честью справится с поставленной задачей. Договор заключался на месяц. И все это время его светлость, лорд Оливер, должен был являться в лавку ровно за час до открытия. Ну, а мне надлежало в конце дня ставить свою закорючку в бланке, напоминающем табель успеваемости. Быть может, лорд Оливер был бы со мной более почтителен, будь я почтенной Матроной, но мне всего двадцать три, и это, наверное, не прибавляло мне солидности в его глазах. «Готово!» – его голос оторвал меня от размышлений – Я приблизилась и посмотрела на ярдычки, протянувшиеся на завернутой завитками до пола линте. «Но это, знаю, ужасно!» – развел руками лорд Оливер, искренне, очень искренне сокрушаясь. Я, нахмурившись, проглядывала испорченные этикетки. На паксте его светлость не поскупился. Помимо клякс, неразборчивых букв и размазавшихся чернил, были еще намеренно искаженные названия. Так что получалась изящная игра слов вроде «сели для волос» вместо «зелья для волос». Вот здесь ошибка, ткнула я. Неужели, любезно изогнул шею его светлость? Да, в названии «настой трава» вы поставили точку вместо «дефиса». Бровь его светлости дернулась. Он кинул на меня быстрый взгляд. «Пожалуйста», – произнес он, выпростав руку и сделав из точки черточку. «Благодарю. Замечательно. Никто не справился бы лучше. Теперь вы можете наклеить эти ярлычки на бутылки и отнести их в кладовую». «Наклеить?» – удивился он. Подумал и удивился еще больше. «В кладовую? Я думал, вам они понадобятся уже сегодня, некие лето. «Нет, я перепутала. Это партия про запас», – широко улыбнулась, я возвращаюсь за стойку. Вскоре колокольчик звякнул, и в лавку явился первый посетитель, вернее, посетительница. Покосившись на его светлость, который быстрыми движениями приляпывал ярлычки на бутылочке, она приблизилась ко мне и принялась путем объяснять просьбу. Та сводилась к необходимости привести в порядок ее безжизненные волосы. Эти самые безжизненные волосы Прелестными золотистыми колечками выглядывали из-под прелестной шляпки с острыми перышками. Такое я видела в последнем каталоге мод у моей подруги Софи. И если в чем-то нуждались, так это в гребне покрепче. Тем не менее, я проводила ее к соответствующей полке и погрузилась в работу, объясняя свойства того или иного снадобья. Лавку она покинула с зельем для придания волосам естественного блеска – при этом кинув кокетливый взгляд на его светлость. «Всего доброго, мисс Майлз!» «И вам, мисс Вуд!» – помахала я. «Еще несколько клиентов, а потом его светлость привлек мое внимание легким жестом». «Готово!» – провозгласил он, указывая на наклейки, которые были приклеены так же талантливо, как и надписаны. Великолепно, ваша светлость! Теперь вы можете отнести их кладовую, кладовую, после чего можете быть свободны». Его светлость подхватил ящик с беспечным видом – Вернее, подхватил бы, если бы не гримаса, исказившая его лицо. С удивлением, посмотрев на ящик, который я с утра втащила в лавку, он перехватил его уже удобнее и с выдохом приподнял. Я вежливо приоткрыла дверь, в которую он, пыхтя и покраснев, его внес. «Будьте добры, поставьте аккуратнее», – напутствовала я, после чего последовал звон, от которого внутри у меня все сжалось. «Похоже, ящик хорошо шваркнули об пол. «Все!» – произнес его светлость, снова появляясь на пороге, отряхивая руки. «Спасибо! Тогда ваш пробный день окончен. Увидимся завтра в то же время!» – ответил я, проходя к стойке и беря его бланк. Но лорд Оливер приблизился и облокотился на стойку с задушевным видом. «Боюсь, я лишь служу помехой для такой умелой леди, как вы. Мой почерк не отличается аккуратностью, и даже с такой мелочью, как приклеивание этикеток, я...» «Справились превосходно!» – заключила я, улыбаясь и протягивая ему перо. «Будьте добры, поставьте здесь вашу подпись». Его Светлость машинально принял перо и начал было выводить закорючку, а потом, будто спохватившись, исправил ее на другую. «До встречи завтра, Ваша Светлость!» – присела я в церемонном поклоне. «До встречи, Николетта!» – задумчиво произнес он. Впрочем, его задумчивость очень быстро испарилась, сменившись первоначально отстраненной брезгливой маской. Когда он вышел за порог, где его с двух сторон тотчас обступили два стражника, которые его сюда и привели, улыбка сползла с моего лица. Быстро подойдя к двери, я перевернула вывеску на закрыто и направилась в кладовую. Так и есть. Несколько зачарованных бутылочек разбито, каждая за половину золотого, между прочим. а все этикетки придется отклеивать. В этот раз я заказала партию в новом месте, надеясь порадовать клиентов новинкой, и обошлось все очень недешево. Я закрыла лицо руками, пытаясь справиться с эмоциями. Так, Ники, соберись, ты сможешь. К тому же этикетки у тебя еще и старые остались. Они вполне сгодятся на то, чтобы красоваться и дальше на флаконах. А если когда тебе пришлют-таки тот заказ от Фрейлин, то дела и вовсе пойдут в гору». Итак, отогнав все тревожные мысли, я принялась выкладывать из ящика бутылочки, которые действительно намеревалась сегодня до трудов его светлости выставить в зал. Предстоит хорошая работенка. «Что это ты делаешь?» Я подняла глаза на блондинку. Платье из синего бархата с небольшим турниром и в шляпке, еще более изящной, чем шляпка Мисс Вуд. «Отклеиваю этикетки», — ответил я, орудая жесткой намыленной щеткой. «Разве их не нужно, наоборот, наклеивать?» Осведомилась подруга, двумя пальчиками вылавливая плавающую в тазу в мыльной воде этикетку, и смурщила носик. «Здесь написано «Снадобье»?» «Да», — я выхватила клочок, чернила на котором почти не расплылись. Я же в последний раз заказала специальные в достойке. Не похоже на тебя. Это и была не я, заметила я, отставляя пузырек, с которого только что счистила остатки испорченного ярлычка. А глаза подруги распахнулись. Не сегодня ли у тебя должен был начать работу его светлость? Я быстро вскинула глаза, и она умолкла. О договоре с лордом Аруэлом Старшим я рассказала только Софи. своей ближайшей подруге. «Да, так поэтому ты закрыла лавку пораньше». «Лавку я закрыла пораньше, вернее, закрыла почти сразу после того, как открыла, потому что внешний вид зелий, которые я собиралась выставить, был загублен этой самой светлостью». «Нет, просто решила более тщательно подойти к позиционированию товара», улыбнулась я, берясь за следующую склянку. «А его светлость уже прекрасно справился». «Помочь?» Я благодарно кивнула. София обладала многими достоинствами, и доброта и чуткость были в их числе. Надев передник и засучив рукава, она взялась за вторую щетку. «Ты совсем не обязана так проводить свой обеденный перерыв». «Что может быть лучше, чем помыть посуду вместе с подругой?» – улыбнулась она. «Тем более, что мне сегодня разрешили уйти пораньше». Клиентов в этот день было не густо, но и тех пришлось спровадить с извиняющейся улыбкой и комплиментами в виде пробников зелья для отбеливания зубов. Лишь один, срочно нуждавшийся в средстве от облысения, сумел прорваться. Ему я сунула склянку через дверь. «Все, последний», — выдохнула подруга, водружая на стол флакон. Солнце уже собиралось садиться, и времени оставалось лишь на то, чтобы произвести небольшую ежедневную уборку. «Спасибо, Софи!» «А его светлость хорош собой?» «Не заметила», — ответила я, протирая бутылочку и глядя в нее на свет. «Но он наверняка наделен умом». «О да, лорд Оливер очень сметлив и, должно быть, любезен, как никто другой. То есть ты в предвкушении провести целый месяц в его обществе?» Радостно хлопнула в ладоши Софи. «Не сомневайся», — полтоядно улыбнулась я, окидывая взглядом армию пузырьков, которые пришлось отмыть от этикеток. А потом придется еще и заново надписать. Предвкушаю. И как все прошло? Оливер остановился и почтительно поклонился отцу. «Превосходно, отец! Вот отметка от мисс Ники Калетте!» Отец быстро взглянул на бумагу и кинул на него взгляд. «Хорошо, я доволен. Надеюсь, ты понимаешь, что это не наказание, а необходимая мера?» «Конечно, отец, и я уже всей душой в этом деле». Посмотрев на него еще несколько мгновений, отец кивнул. «Что ж, ступай, к нам прибыли Изабелтоны, они сейчас в хрустальном зале, и младшая мисс Изабелтон справлялась о тебе». «Почту за честь развлечь ее», — склонил голову Оливер. Как только отец скрылся за поворотом коридора, Любезное выражение покинуло лицо Оливера. Рванув ворот, он двинулся в сторону, противоположную той, где находился хрустальный зал. Проклятие трех королей! Целый месяц терять время в этой ловчонке. А девица не так глупа, как он думал, как надеялся. Или действительно так глупа. На какой-то миг ему почудилось, что она действительно одобрила его закорючки, которые он постарался сделать такими неразборчивыми и чудовищными, какими только мог. Перед глазами встала бледная личка с сердечком и каштановые кудри. Сколько ей? Едва ли больше двадцати? Хотя выглядит на все двадцать пять, такая серьезная и деловитая. Нет, он не имел бы ничего против нее, если бы девчонка тихо-мирно ставила свою подпись перед началом рабочего дня. Рабочего. Даже вкус у этого слова был кислый. Оливер поморщился и швырнул сюртук на кушетку в своих покоях. Вскоре, облаченный в парадный мундир для приема гостей, он уже направлялся в сторону хрустального зала. Когда он вошел, лицо миниатюрной блондинки, мисс Изабеллтон-младшей, осветилось радостью. Оливер! Приветствую, мисс Изабеллтон!» – произнес он, целуя сразу обе ее руки и сияя ответной улыбкой, являвшейся частью его воспитания. «Вы хорошеете день ото дня!» «Ну что, не желаешь сходить в старую Эльзу? Пропустить по стаканчику безалкогольного пунша?» — спросила Софи, когда я уже ставил метлу в угол, а она снимала шляпку с вешалки. Я покачала головой. «Завтра предстоит долгий день, который тебе скрасят!» — подмигнула она. «Да уж, скрасят!» — отозвалась я в уме, прикидывая, какую работу с наименьшим ущербом для себя можно поручить его светлости. «Тогда передам от тебя привет Хансу». «Да, передавай», — Улыбнулся я. Софи помешкала на пороге, теребя края шляпки. «Может быть, ты все-таки пойдешь?» В последний раз он говорил, что с радостью проводил бы тебя домой. «Говорил это тебе?» — Удивился я. «Ну, конечно, не тебе же. Почему не мне?» — еще больше удивился я. «А разве ты не понимаешь? Ты все время торчишь в этой лавке и увеливаешь от любых предложений выбраться куда-то». «Как тогда? На пикник?» «Я не увиливаю. Просто ты и сама знаешь, что с делами в лавке сейчас непросто. Я хочу получить заказ от фрейлин и хочу сохранить расположение двора. Да и этот Шарлотц. «Да, знаю, но дела никогда не закончатся, а Ханса встречаются не на каждом шагу». Пожала плечами Софии. «Доброго вечера, Ники». «Доброго, Софи», — ответила я, помогая ей закрепить шляпку. И обняла ее напоследок. Как-нибудь на днях я обязательно к вам присоединюсь.